глянь на месящих глину гончаров ни капли смысла в головах глупцов как мнут и бьют они ногами глину а помнитесь ведь это прах отцов